Глава семнадцатая. По смехе. Неужели так смешон человек, который падает на льду или на мостовой, оступается на краю тротуара, что физиономия его брата во Христе непроизвольно перекосится, а мышцы лица вдруг заиграют, как бешеные часы в полдень или заводная игрушка? Бедняга наверняка ушибся, а может, сломал ногу или руку. Однако смех прозвучал, неудержимый и внезапный, Если мы вдумываемся в эту ситуацию, то в глубине сознания Весельчака непременно обнаружим неосознанную спесь. Вот она, отправная точка. Я-то не падаю. Я-то иду твёрдо. Мои-то ноги меня не подведут. Я-то не такой простак, чтобы не заметить край тротуара или вздыбленный дорожный камень. В эссе о сущности смеха Бодлер, казалось бы, описывает свое наблюдение. Человек шлепнулся на бульваре, примерно как это случилось с поэтом в утрате Ореола, когда тот оступился на мостовой и обронил поэтический венок. При виде растянувшегося на улице человека прохожие автоматически начинают смеяться. Отсюда Бодлер заключает, что смех злобен. Природа его сатанинская, и восходит он к первородному греху. «Мудрец смеется лишь трепеща», — напоминает он вслед за Боссуэ. «Иисус никогда не смеялся», — говорил товарищ Бодлер и Гюстав де Вавассер. «Смеются лишь болваны, не сознающие своей слабости и мнящие себя великими». Бодлер разрабатывает теорию смеха, который кровно связан с древним грехопадением, с физическим и моральным упадком. «В раю не смеялись и не плакали». Смех выявляет убожество человека и его неведение собственного убожества, отсюда и гордыня. Смех происходит от идеи своего превосходства, идеи поистине сатанинской. Бодлер представляет себе Вергинию, невинную девушку из повести Бернардена де Сент-Пьера Поле Вергиния. Она только что очутилась в Париже, приплыв с родного острова Маврикий, на котором Бодлер побывал в 1842 году. На витрине лавочки в Пале-Рояле она видит карикатуру. Чистая и невинная девушка не смеётся, потому что ничего не понимает, ведь карикатура предполагает лукавство. Но если она хоть ненадолго задержится в Париже, она утратит простодушие и научится смеяться. Недавно в аэропорту в России я поскользнулся и растянулся во весь рост, и молодая девушка наклонилась ко мне со словами: "Вы не ушиблись?" Я подумал, что она уроженка какого-нибудь острова в Индийском океане, но несколько дней в Париже приобщат ее к нашим реалиям. Животные тоже не смеются. Бодлер, очень в духе Паскаля, усматривает в смехе сразу и знак ничтожества, и знак величия человека. Ничтожество по отношению к Богу, величие по отношению к животным. Смех несет в себе и ангельское начало, и дьявольское начало. И ни будь человека не было бы в мире и комического. Смешное, как и красота по Канту, находится в глазах смотрящего, а не в объекте наблюдения. Бодлер различает две разновидности комического и тем самым два вида смеха. Первый из них он называет значищим. Это смех обыкновенный, так мы смеёмся, глядя на карикатуру. Июльская монархия, на которую пришлась молодость Бодлера, была эпохой расцвета этого искусства. Вспомним Говорне и Домье. Карикатура всегда немножко угодничает, льстит зрителю, делая его соучастником. Это смех сказок Вольтера с типично французским остроумием, которое Бодлер не любил. Это шуточки сатирической прессы в духе сегодняшней газеты Кан-Араншене. Это смех Мольера, к которому Бодлер относится сдержанно. И даже полезный и поучительный смех робле, наделённый внятностью притчи. Другой смех именуется абсолютным. Он безгрешен, потому что это смех и над собой тоже. Бодлер находит его не у французов, а у немцев, итальянцев и англичан. Он присущ гротеску, пантомиме, комедии де лярта, он недоступен слишком простодушному дамье. Но Гоя достигает его в своих фантастических гравюрах. Это смех кинематографа, Бастера Киттона и Чарля Чаплина, которых Бодлер предвосхитил. В театре Фюнамбюль актер, падая на сцену, первый же над собой и смеется. Безобидным, истинным, возвышенным смехом. Абсолютный смех — это смех этих комедиантов, или же... редких карикатуристов, которые в силу своей мудрости способны раздвоиться. Они наделены силой быть одновременно собой и другим. Сознавая свою ничтожность, они не исключают себя из-за смеянного. Человек падает на улице, он встает и разражается смехом. Это мудрец, и он ироничен, как поэт из «Утраты ореолы».